Практически с первого дня курортной жизни Борис с нетерпением ожидал, когда к нему приедет жена с сыном. И вот была получена долгожданная телеграмма из Москвы. Ольга и Игорек выезжают поездом завтра в 10 часов вечера. Вообще-то путевки на такие курорты, как Есентуки, Кисловодский, Сочи, считались громадным дефицитом. Даже статус Героя Советского Союза не всегда помогал их пробить. Число заявок из частей намного превышало количество мест в хороших ведомственных домах отдыха. Поэтому большинство летчиков, которым требовалось санаторно-профилакторное лечение, довольствовались санаториями общего типа, расположенными в лучшем случае на берегу Волги или Селигера. Получить же путевку на юг для себя, да еще и на членов своей семьи, считалось неслыханным делом. Но для друга самого Василия Сталина не существовало ограничений правда борис никогда не просил ничего для себя лично спекулируя своим знакомством с сыном хозяина только когда требовалось пробить комнату в коммуналке для однополчанина потерявшего на войне ногу или восстановить в армии вернувшегося из плена друга он без колебаний шел на таран бюрократических инстанций используя в качестве тяжелой артиллерии сакральную для бюрократа любого ранга фамилию сталин как только проситель ее произносил Неприступные чиновники сразу превращались в отзывчивых и неравнодушных в чужой судьбе слуг народа. Любая проблема решалась почти мгновенно. Например, некоторое время назад Борис случайно встретил на улице одного своего товарища, еще по Испании. Нефедов с трудом узнал в сгорбленном, плохо одетом стариковского вида дворники бывшего бравого красавца. Его одутловатое, бурое лицо алкоголика — вызывал ассоциацию со старым кирпичом контраст между ними был разительный борис в новенькой пошитой, в спецателье для комсо состава офицерской форме с серебряными погонами подполковника на плечах и с авиационной птичкой на фуражке при кортике на груди позолоченный знак летчика снайпера орденские планки после войны офицеры летчики как и моряки носили кортики и кузаков страшно похудевший будто высушенный в заношенном многократно латанном пиджачке, коротковатых, висящих бесформенным мешком штанах и стоптанных ботах, подошвы которых в некоторых местах держались на проволоке. Тем не менее Борис радостно шагнул навстречу старому товарищу. Они крепко пожали друг другу руки особым способом, принятым только в их эскадрилье. Обнялись. Когда-то в Испании... С саженного роста сибиряка и балагур Илья Кузаков пользовался огромным успехом у местных женщин. Тогда с его могучей фигуры можно было писать нормандского викинга или императорского кавалергарда. Простой деревенский парень, оказавшись в Европу, удивительно легко превратился в элегантного джентльмена, одевающегося по последней европейской моде и с непринужденной легкостью флиртующего с мадридскими синеритами посредством причудливой смеси испана русских слов – дополняемых выразительной жестикуляцией. Да и в небе Кузакову долго сопутствовала удача. Сперенеев он вернулся асом, почти сразу получил комбрига и героя. Чистка в армии его не коснулась. Финскую Кузаков уже успешно командовал авиакорпусом. А потом Нефедов потерял однополчанина из виду. Дальнейшую свою судьбу Илья сам теперь поведал другу. 23 июня. 1941 в Эстонии, на аэродроме одного из своих полков он задержался долей, чем позволяла стремительно меняющаяся фронтовая обстановка. Но требовалось лично проконтролировать, как идет эвакуация в тыл поврежденных во время первого налета немецкой авиации, но пригодных для восстановления самолетов. В первые часы войны дивизия, которой командовал казаков, потеряла почти 80% своих самолетов. Причем большинство из них были уничтожены на земле, не успев совершить Ни одного боевого вылета. В условиях полного господства в воздухе гитлеровских Люфтваффе каждый уцелевший самолет сразу стал дороже золота. «Честно скажу, Борь, я был готов себе пулю в пустить, признался Кузаков. На его скулах ходили желваки, кулаки сжались от заново переживаемой бессильной злости. «Командир дивизии почти без самолетов». Все одно должны были к стенке поставить. Только из-за страшной неразберихи с меня сразу не успели спросить за потерянные самолеты, за оставшиеся без воздушного прикрытия наши бомбардировщики и наземные части, которые немцы безнаказанно расстреливали. Впрочем, сам видишь, судьба распорядилась по-своему. Борис пригласил встреченного друга посидеть в ресторане «Узбекистан», бывшей унылой офицерской столовой. Теперь это было довольно приличное заведение с отличной восточной кухней. О недавнем прошлом ресторана напоминал лишь плакат на стене. Лицам в нетрезвом виде ничего не подается. Похоже, до этого артефакта наглядной агитации у новой администрации пока еще не дошли руки. А может, суровую надпись специально оставили на память о недавней истории заведения. Кузаков долго не соглашался идти в ресторан, предлагая поговорить возле известной ему пивной бочки на набережной Москвы-реки. У него просто не было приличного костюма, чтобы вновь оказаться в обществе приличных людей. Но Борис настоял. Ему хотелось, чтобы обстановка заведения хотя бы отчасти напомнила атмосферу их юности, Испанию, где те из них, кому везло дожить до заката, часто проводили вечера в хороших кафе или ресторанах, слушая джаз и любуясь на красивых женщин. Встретившись после стольких лет, старые боевые товарищи не заслужили того, чтобы пить прогорклое пиво, закусывая бутербродами с колбасой собачья радость. В конце концов, Кузаков уступил. И его приятно удивил тот прием, который им был оказан. Оказалось, что Бориса хорошо здесь знают и встречают как дорогого гостя. Швейцару входа в ресторан услужливо распахнул перед Борисом дверь. Он приветствовал Нефедова, обратившись к нему с подчеркнутым уважением по имени-отчеству. Угодливо улыбающийся метродотель проводил привилегированных клиентов к служебному столику возле самой эстрады и предупредительно сообщил о достойных внимания гостей блюдах. Не прошло и десяти минут после того, как Нефедов и Кузаков сделали заказ, а к их столику легко стремительной походкой уже приближался официант с подносом, на котором аппетитно дымились тарелки с харчой из баранины. Борис с небрежным движением взял запотевший графин с ледяной водкой и наполнил до краев два граненых стакана. Поднявшись, он сухо произнес. За тех, кто не вернулся из вылета. Мужчины, не чокаясь, выпили. С минуту постояли молча, вспоминая погибших на войне друзей. Затем принялись за еду. Заказанные шашлыки им принесла пышнотелая официантка. Слегка захмелевший Кузаков проводил долгим восторженным взглядом ее аппетитную большую задницу и сразу повеселев, подмигнул фронтовому товарищу. — А все-таки занятная штука жизнь. Глядишь, и побалует нас, бродяг. Немного закусив, Кузаков продолжил рассказывать о своих мытарствах, но горечи и обиды за свою сломанную судьбу в его речах уже не было. Порой даже в его словах звучала самоирония. Итак, пока Кузаков занимался эвакуацией поврежденной техники в тыл, исправные самолеты того полка, на чьем аэродроме он находился, перелетели вслед за стремительно отступавшими наземными войсками. Вместе с комдивом остались всего несколько механиков, его ординарец и зам тех полка. К вечеру на летное поле ворвались танки с крестами на башнях. Илье с тремя красноармейцами чудом удалось избежать гибели, но, блуждая по лесам, он через несколько дней потерял своих спутников. Однажды заночевать пришлось в стогу сена на крестьянском поле. Какой-то эстонский фермер выдал русского националистам и спешно образованной местной полиции самообороны. Эти молодцы хорошо отвели душу, стараясь сапогами попасть мне по лицу. Кузаков улыбнул Снефедову своим беззубым ртом. Как они меня немцам передавали, не помню. Без сознания был. Повезло, что при мне оказалось только красноармейская книжка и солдатское вещевое свидетельство, которое я взял у одного из своих погибших товарищей. Свои командирские документы, в первую очередь партбилет, я в первый же день окружения закопал в лесу. Потом два года по концлагерям мотался, и в Польше пришлось горюшку хлебнуть и в Германии, Всю Европу сквозь вагонное окошко повидал. вплоть до самого Атлантического вала. Система долговременных и полевых укреплений длиной свыше 4000 километров, созданная германской армией в 1940-1944 годах, после оккупации Франции вдоль европейского побережья Атлантики с целью предотвращения вторжения союзников на континент. Пока в 1944-м не оказался на каторжном судне у берегов Норвегии. Какой-то француз, умеющий по-нашему сносно балакать, предупредил меня, что будто бы везут нас для работы на подземном заводе, где люди мрут, словно мухи, не выдерживая двух месяцев. Не знаю уж, правда ли, то была или нет. Только страшно не хотелось скончать свои дни под землей. Решил я бежать, но как именно, пока не знал. Пароход наш находился в открытом море, вода там холодная, что, окажись, человек за бортом через три минуты в сосульку превращается. Но выбора у меня не было. Однажды Илье приснился сон, будто судно их идет вблизи какого-то берега. Проверить это он не мог, ибо заключенных набили в глубокий темный трюм корабля, словно селить в бочку. Все время, пока продолжалось плавание, пленных ни разу не выпустили на палубу глотнуть свежего воздуха. Лишь один раз в сутки эсэсовцы конвоиры швыряли сверху дюжину буханок твердого, как камень черствого хлеба, Доспускали да пару ведер воды, это почти на тысячу измученных жаждой и голодом людей. Каторжники набрасывались на еду и начинали рвать и душить друг друга в ожесточенной борьбе за нее. Эсэсовцы сверху с удовольствием наблюдали за этими звериными побоищами. После каждой кормежки наверх на специальном подвесном лифте-платформе поднимали, чтобы тут же сбросить за борт не меньше дюжины мертвых тел но однажды кто-то из военнопленных сумел ловко швырнуть наверх в смотровой люк свой тяжелый деревянный башмак. Такие башмаки обычно выдавали узникам Бухенвальда и еще некоторых крупных лагерей смерти на территории Германии. В умелых руках эта штука оказалась очень серьезным оружием. Башмак угодил в голову одному из конвоиров, и тот получил сильное сотрясение мозга. Начальник этапной команды Гаупштурмфюрер предупредил заключенных, что до тех пор, пока они не выдадут ему злодея, покушавшегося на жизнь немецкого солдата. Пленным не будут давать еду и воду. Но так как метальщик не спешил объявляться, я назвался вместо него, — усмехнулся Кузаков. Кое-кто пытался меня отговаривать, мол, на расстрел идешь, паря. А я думаю, пока к ближайшей стенке вести будут, минута три у меня есть. Попрощался я с ребятами. Раздарил по нашему обычаю все, что у меня было — ботинки, старую робу, которая одновременно служила мне одеялом, отдал кому-то самодельные игральные кости, которые в последнем лагере вырезал из попавшейся мне в руки дощечки, и долго умудрялся прятать от конвоиров. Выхожу на палубу. Ночь темная, волны гудят, свирепая витрина свищет, ледяное море за бортом злое черное сединой пенных шапок над чугунными высокими волнами а я все равно себя подбадриваю мысленно говорю себе не робей правильно все делаешь все лучше медленной и верной смерти в днище корабля или на подземном заводе оказалось и в самом деле идем вдоль каких то берегов только до суши не меньше километра до плавули ударил я под темечку кулаком переднего конвоира Пнул ногой в пах того, что позади шел, и с разбегу рыбкой за борт. Немцы открыли беспорядочную стрельбу вслед беглецу. но куда там? В темном море отважный пловец быстро затерялся среди огромных волн. Сибирскому богатырю удалось каким-то чудом добраться до берега. Там его едва живого подобрали рыбаки, выходили и переправили в партизанский отряд. До победы Илья провоевал в Норвегии. Но по возвращении в СССР бывшему комдиву и герою Советского Союза быстро дали понять, что никакой не герой, а, возможный и изменник Родины. Воинского звания и наград Кузакова лишили, из партии тоже исключили. Повезло еще, что не отправили этапом на четверть века строить какую-нибудь железную дорогу в вечной мерзлоте. Видимо, в МГБ все же учли, что возвращенец достойно вел себя в плену и имел норвежский боевой орден. Но с тех пор жизнь бывшего аса безрадостно протекала на обочине жизни. Большинство друзей сторонились Кузакова. Клеймо, побывавшего в плену, действовало на тех, кому повезло сохранить биографию кристально чистой, словно метко прокаженного. Его жена честно прождала пропавшего без вести мужа всю войну, на его позорное возвращение из непотея сделало их чужими людьми. Вскоре она подала на развод. Кузаков жену не осуждал, прекрасно понимая, что способен сломать жизнь ей и детям. Но, пожалуй, именно предательство самого близкого ему человека сломило железную волю сибиряка. Сумев сохранить человеческое достоинство и волю к жизни в немецком плену, Кузаков стал заливать душевную боль алкоголем и быстро опустился. У него, как у бывшего, просто не осталось иной дороги, кроме как направить всю ярость на самого себя. После этой встречи Борис принялся хлопотать за друга. Ему удалось уговорить Василия Сталина дать пораженному в правах отставнику приличную работу. Правда, возвращение кузаков воинского звания, наград и допуски его к летной работе и речи быть не могло. Хорошо еще, что благодаря протекции Нефедова Илья оставил копеечную работу дворника и поступил на достаточно хорошо оплачиваемое место заведующего бильярдной в гарнизонном доме офицеров. Со временем Борис все-таки надеялся помочь классному летчику вернуться в небо. Он постоянно говорил об этом товарищу, подбадривая его. А пока на свой страх и риск при каждом удобном случае брал однополчанина в тренировочные полеты на двухместной спарки помогая кузакову постепенно восстанавливать навыки пилотирования самолета после долгого перерыва. Из таких полетов Илья возвращался красный как рак, с мокрой спиной от тяжелых перегрузок, но совершенно счастливый, сияющий и даже помолодевший. Он прекратил ежедневную пьянку, стал следить за собой, лучше одеваться, даже вставил железные зубы взамен выбитых. Постепенно к недавнему отверженному возвращался вкус к жизни и самоуважение